Я-то его понимала Он не хотел от меня зависеть хоть в чем-нибудь в те минуты обиды. Потому и упрямился. Это ощущение, видимо, в последнее время постоянно угнетало его. И вот мы стоим на макушке сопки и сквозь строй деревьев, делающиеся все реже и реже, молча глядим на деревню, пустынную, тихую Люди все на работе, наверное. Эти люди живут здесь, в тайге, и каждый день ходят в тайгу на работу. И странное дело, мы почему-то медлим и спешим спуститься в деревню. А по старой привычке рубим колья и ветви, собираем дрова для костра. А Леша без промедления принимается чистить грибы, которые нашли по дороге. «Да, мы рвались из леса, хотели скорее выйти к людям, а когда цель оказалась видимой и близкой, остались в тайге. Мы уже не могли просто взять и уйти из нее. Кажется, мы не хотели с ней расставаться. Почему? Вряд ли я смогу объяснить убедительно. Может быть, потому что мы только-только по-настоящему стали сживаться с тайгой». Мы научились лучше ее понимать. Мы стали ощущать себя ее частью. Наконец, потому что мы просто привыкли к ней и полюбили ее. Разве можно без боли оторвать от сердца любовь? Но да может быть и другое. Возможно, мы успели осознать в те минуты какую-то безотвратную потерю. Всякое может в жизни случиться. Могут еще завести в эти края наши дороги. Да когда бы это ни случилось, вскоре или спустя многие годы, Мы будем другими, уже совсем по-иному будем воспринимать все окружающее. Да, это верно, меняются времена, меняются люди. Как же болезненно, остро воспринял я неотвратимую необходимость, тайгой мы вышли к этой деревне название которой не знали а когда узнали поняли что за время блужданий как и предвидели совершили большой замкнутый круг правда для этого чтобы назвать его замкнутым предстояло пройти еще десяток полтора километров чтобы войти в тот поселок из которого Вышли в тайгу. Мы вернемся, и никто не заметит, что пришли новые люди, скитавшиеся, бог знает где. На склоне вблизи деревни решили провести нашу последнюю таежную ночь. Конечно же, мы не могли, да и не собирались отложить визит в магазин. Леша остался возле костра, а я с спустился к берегу речки, вливавшейся в Енисей. Мы теперь просли всю эту речку. Мы видели, как она возникла из затерянного в тайге родника, как, набрав силы, сделала сделалась речкой и как породнилась потом с Енисеем. Мы так спешили, что Леша пришлось крикнуть уже вдогонку «Сигарет купить не забудьте! Какие будут!» Дело понятное, курить он теперь будет все, что угодно. Толя, поскольку он был в сапогах, перенес меня на другой берег, осторожно ступая по камням. А там начиналась дорога, наезженная тяжелыми самосвалами, и мы, не теряя времени, по ней припустились. Злющие собаки брехали на нас по дороге, выскакивая из-за ограды, и к тому времени, когда мы добрались до магазина, их собралась целая злобная стая. А магазин был закрыт. На засуре висел тяжелый амбарный замок. Внутри меня все оборвалось. Что если сегодня его вообще не откроют? Впрочем, нет. Пережив на обед, и нам оставалось только одно — опуститься на деревянные ступени и ждать. Что мы и сделали. Зато потом мы купили хлеба черного и белого Две банки соевых бобов в томате, 12 банок разных рыбных консервов, 4 банки кофе со сгущенным молоком и 4 простой сгущенки, еще 4 джема из инжира. Мы набрали разных круп, макарон, вермишели. Продавщица решила, видимо, что мы покупаем впрок на целую геологическую партию. И потому не удивилась, когда мы попросили взвесить огромный кус масла. Потом килограмм сахара, печенье, конфеты и чай. Ну и, конечно, долгожданную соль. Ух, кажется, все. — А как мы это понесем? — озадаченно спросил Коваленко. — Да, действительно, продуктов мы накупили столько, что могли бы накормить не только геологическую партию, но и какое-нибудь воинское соединение, только что принявшее пополнение из новобранцев. У нас был с собой рюкзачок, с которым мы прилетели из Москвы в Красноярск. Но в нем, по предварительному расчету, могло поместиться не более половины продуктов. И все-таки набили его до отказа, а остальное рассылали по карманам И взяли в руки, завернув в бумагу. Когда я попробовал рюкзак приподнять, что-то в нем треснуло, а сам он остался лежать без движения. Тогда Толя, поднатужившись, поднял рюкзак и помог мне надеть его лямки. После этого тронулись в путь. Наверное, я был похож на Рибабу, возвращавшегося из пещеры с сокровищами. А по дороге зеле петенье, и какое же пиршество мы учинили на нашей последней стоянке. Это была настоящая оргия. Леша попробовал было нас урезонить, но сделал это столь робко и неуверенно, что нам столь не составило труда и ни малейших усилий, чтобы поразить его наполам своим аргументам. А почему, собственно, мы должны себя ограничивать? Да, мы голодали 17 дней, но это было неполное голодание. Каждый день хоть понемногу наели, и желудки наши работали. И он, не только как доктор, но и как полноправный член экспедиции, не может это не знать по себе. Хотя, конечно, каждый из нас понимал, что, согласно правилам техники безопасности, к еде следует отнестись со всей осторожностью. После мучительных профессиональных раздумий, лившихся секунды полторы или, может быть, две, доктор решительно сдался. И мы набросились. Мы отрезали толстый слой белоснежного масла и клали его на изумительно пахнущий кусок черного хлеба. Потом ели ложками рыбу в томате, а после снова принимались за хлеб с маслом нагрузив ломоть невероятным количеством джема, а покончив с ним, вновь накидывались на жибу в томате. За мои сельничка попили настоящего чая, а я высосал больше половины банки сгущенки. После обеда мы пришли к единодушному мнению, что так в тайге вполне можно жить, и мы еще... На день остались здесь, потому что было бы безумием тащить все продукты с собой к вечеру мы принимали гостей на дым костра явился молодой парень пастух с двумя большими собаками он сообщил несколько заинтересовавших нас новостей в реке по которой мы шли оказывается обитают одни пескари И брать их надо исключительно на короеда. Где брать короеда, он не сказал. А в Енисее полно таймени, только его надо с лодки ловить. И кроме того, в этих местах за неделю до нас объявился медведь, задрал корову и утащил ее в лес. Он выял у коровы язык и вымя, после чего ее закопал, видимо, собираясь вернуться. Рассказывая эту историю, парень очень неодобрительно говорил о корове, всем своим видом показывая, каким недостойным животным она при жизни была. Дура корова. Всегда отставала. Ее не жалко, сама виновата. Мне из-за нее ни за что попадала.